Глава третья. Да или нет? Первый час ночи. Тамара не раздевается. Она сидит над толстой тетрадкой в корешковом переплете и рассеянно перелистывает ее, останавливаясь иногда над кое-какими строками. Это ее заветная тетрадка, которую тщательно и ревниво хранит она от всякого домашнего глаза. Она не может быть виноват. Это её интимные секретные записки, дневник, начатый ею по примеру подруг-гимназисток ещё в последнем классе Украинской женской гимназии. Чтобы никто из домашних не мог заглянуть в него нескромным глазом и познакомиться с содержанием рукописи, Тамара вела свой дневник на русском языке, которому за время семилетнего пребывания своего в гимназии Выучилась, можно сказать, в совершенстве. Так что местный учитель русского языка и словесности нередко ставил её еврейку даже в пример иным мученицам чисто русского происхождения. Писать по-русски было спокойнее. Как-нибудь случайно попадись эта тетрадка на глаза бабушке, не понимающей по-русски. Всегда можно с успехом отвертеться. Что это мол ученические записки по какому-нибудь научному предмету. Вообще же для избежания контроля бабушки самое лучшее держать дневник между своими старыми ученическими тетрадками и вытаскивать его на свет божий лишь ночью, когда уже вполне безопасно можно и читать, и писать. Старухе никогда и в голову не придёт следить за внучкой по ночам и самолично справляться, что такое делает она в своей комнате. Как услегла старуха в постель, она уже не расстанется до утра с нежещими объятиями своих мягких и тёплых пуховых бибехов. Но на этот раз Тамара скорее по привычке, скорее машинально, чем сознательно Взялась за свою заветную тетрадку. Мысли её были далеко от всяких записок и дневных впечатлений, и ещё дальше от потребности записывать их сегодня. Именно сегодня-то она и не могла бы записать ровно ничего, потому что не чувствовала себя в состоянии на такое дело. Ей просто надо было как-нибудь и над чем-нибудь убить ненавистное время. которая кажется будто нарочно длится теперь так бесконечно долго. Весь вечер она притворялась до последней возможности, желая казаться как можно спокойнее, чтобы боже сохрани, никому не подать ни малейших подозрений. Весь вечер томилась она внутренней тоской ожидания, которого тайная причина понятна и сердечно была близка. только ей одной. Томилась нетерпением и досадой на этот скучный, бесконечный вечерний стол с его песнями и поучениями. И хотя до условного ей одной известного часа было ещё далеко, тем не менее Тамара изнывала внутренне. Ей казалось, что вся эта пятничная обычная процедура Со всеми её шабашёвыми обрядами и тонкостями никогда, никогда не кончится. Что проповедь Ламдана затянется в бесконечность, и она, бедная Тамара, по неволе просрочит, пропустит своё условное время. А тут ещё этот противный Айзик. Как странно, как дерзко вёл себя в отношении её сегодня этот ничтожный Но заноющий мальчишка. Этот бедный, из милости презренный дальний родственник её деда. И неужели же смеет он, жалкий еврейчик, мечтать, чтобы она, миллионная наследница своего отца, не говоря уже о громадном и ею одной достающемся состоянии деда, чтобы она, девушка, получившая светское образование в России, и закончившей его за границей, чтобы она, Тамара бен Давид, кровная аристократка, ведущая свой род не более ни менее, как от самого царя Давида, вдруг сделалась женой какого-то Айзика Шацкера.